Планкетом в 1938 году. В коммерческую продажу он поступил в 1946. Экспериментируя с газами, относящимися к группе холодильных агентов типа Фреона, Планкет обнаружил, что оставленный под воздействием образец за одну ночь превратился в выскообразное твердое тело беловатого цвета с довольно интересными свойствами. Мало того, что материал обладал Необычайно скользкой поверхностью он оказался поразительно стойким к воздействию практически всех химикатов и растворителей, включая сильно разъедающие кислоты. Работодатели Планкета, компания Дюпон, быстро нашли новому открытию практическое применение. Сначала в проекте «Манхэттен» — кодовое название программы по созданию ядерного оружия в 1942-1946 годах, а затем для кухонной утвари. Никто до настоящего времени так и не смог указать источник происхождения мифа о космонавтике, кроме, пожалуй, того, что космическая программа «Аполлон» во многом зависела от тефлона, применявшегося для изоляции кабелей. К другим заблуждениям, связанным с тефлоном, относится миф, будто бы пули с тефлоновым покрытием намного лучше пробивают бронежилеты, чем любые другие. На самом деле задача тефлонового покрытия — уменьшить износ внутренней поверхности оружейного ствола, что не имеет никакого отношения к эффективности самой пули. Тефлон действительно обладает минимальным коэффициентом трения по сравнению с другими известными твердыми материалами, поэтому-то он так хорошо работает в качестве антипригарного покрытия для кухонных сковородок. Но если тефлон такой скользкий, как же его заставляют прилипать к сковородке? Процесс требует предварительной пескоструйной обработки, в результате чего на поверхности сковороды образуется множество мелких царапин, на которые тонким слоем распыляется жидкий тефлон. Все это сушится. Под воздействием высоких температур тефлон застывает и надежно схватывается. Затем его покрывают специальным герметиком и подвергают повторной термообработке. Какая организация изобрела «Квакер Оутс»? «Квакер Оутс» — фирменное название групп и зерновых хлопьев одноименной компании. Не квакеры. Компания Quaker Олдс», основанная в 1901 году в Пенсильвании, получила свое название в честь квакеров, поскольку в Пенсильвании их было очень много, и все они имели репутацию честных и порядочных граждан. Тем не менее, «Квакер Олдс», ныне часть американского гиганта корпорации PepsiCo, никак не связана с квакерами или религиозным обществом друзей. И в отличие от шоколадных компаний Кэдберис, Фрайс и Раунтри не была создана квакерами и не основывалась на их принципах. Друзей это обстоятельство, конечно, жутко расстроило. В 1950-е группа исследователей из Квакер Олдс совместно с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом провели серию экспериментов с целью выяснить, как содержащиеся в хлопьях питательные вещества перемещаются по организму человека. Ученые обратились к родителям умственно отсталых детей из государственной школы имени Уолтера Ферналда, ранее известной как «Массачусетская школа-интернат для детей-идиотов», с просьбой разрешить ребятишкам стать членами особого научного клуба. Помимо прочего, как утверждали организаторы, членов клуба будут держать на особой, богатой питательными веществами диете и водить на бейсбольные матчи. Однако доверчивым родителям забыли сообщить, что в пищу детей будут добавлены железо и радиоактивный кальций, дабы отслеживать его местонахождение в теле ребенка.